Слава 33. Аравана. Такси остановилось перед воротами особняка Кио. Ехали мы, я и тень Дею, от силы минут пять. Что подумал о моих загонах таксист, мне было не интересно Звонить не пришлось. Небольшая калитка рядом с воротами открылась сразу, как только я подошел. Способный мальчик удивительно пунктуален. Юшенк встречал меня, стоя посреди въездной аллеи, ведущей к особняку. Выглядел, как обычно. Измятый костюм, на этот раз малиновый, фиолетовая рубашка с запонками в виде черепов, расстегнутая едва ли не до пупка, склокоченные белые волосы. «Ты ведь просил не опаздывать!» Буркнул я: "Да?" Искренне удивился Юшенк, задумался, решил: пунктуальность и хорошая память что может быть прекраснее, только честность. Протянул ко мне руки, пошевелил пальцами. "Подойди ближе, способный мальчик. На всякий случай напоминаю, мужиками не интересуюсь". Я подошёл к нему, поднял руки. Юшенк распахнул на мне куртку. Снороиста сознанием дело провел ладонями по бокам, зерошил мои волосы, взглянул за воротник куртки, оттянул по очереди мочки ушей. Я мысленно благословил свою предусмотрительность. Юшенг прощупал пальцами швы на воротнике и удовлетворенно кивнул. «Умный, честный мальчик». Вытащил из кармана моих джинсов телефон, ухмыльнулся. «А вот это тебе здесь вряд ли пригодится». «Я заберу поиграться, ладно?» И в эту секунду телефон, будто только того и дожидался, зазвонил. «Ух, красотка!» — восхитился Юшенк. С экрана улыбалась Нью. «А еще фотки есть?» «Сбрось звонок», — процедил я. Других фотографий Нью в телефоне не было. Там не было вообще никаких фотографий. Жизнь приучила меня не доверять личную информацию гаджетам. Я это фото оставил лишь потому, что оно очень нравилось Нио. Каждый раз, видя свое изображение, она так и светила счастливой детской улыбкой. Я решил, что уж в такой малости отказывать ей не стоит, тем более, что и самому приятно было смотреть. В любое другое время. Не сейчас. «Фу, какой ты невежливый!» — скривился Юшенк. «Не хочешь разговаривать? Давай я поговорю. Мне нетрудно». «Если надо, могу и на свидание за тебя сходить». «К бабушке свои сходи», — буркнул я и протянул руку. Юшенг помедлил, на телефон отдал. «Алло», — быстро проговорил я. «Нио, я не могу сейчас разговаривать, перезваю». «Лэй!» Нио, если пока я не плакала, то явно была близка к этому. «Подожди, послушай, у нас тут такое, такое...» «Что?» Я мгновенно напрягся. «Кинг Жао пропала!» То есть? Разговаривать в присутствии лыбящегося Юшенга было крайне неудобно. О чем-то? «Ну, она еще утром ушла за покупками. Около девяти. Да. Обычно возвращается через час, а теперь ее уже полдня нету. И в магазин она не заходила. Мы разговаривали с продавцами». «Мы?» – переспросил я. «Ну?» Не усмешалась. «То есть я хотела сказать...» «Я понял, что ты хотела сказать». «Значит, шепоток Наташи на заднем фоне, подсказывающий, во сколько Кинг Жао ушла в магазин, мне не послышался. Нио, я сейчас занят. Перезвоню, как только освобожусь». ну Лэй, это же твоя мама, неужели ты...» «Я прекрасно помню, кто такая кингжао Нельзя сказать, чтобы весть о том, что мать лэй Ченга пропала, меня совсем не обеспокоила но Читьё, которому привык доверять, молчало. Я почему-то был уверен, что с Кингжао не случилось ничего такого, почему мне сейчас стоило бы продолжать разговор. Мало ли куда и зачем она ушла, не доложившись Нью. И присутствие в моём доме Наташа также не добавляло хорошего настроения. От того, чтобы рявкнуть, выгони эту дуру к чёрту, удерживало только присутствие Юшенга. «Повторяю, перезвоню, как только освобожусь». Надеюсь, что ты в это время будешь одна. Я ведь просил. Да, смешалась Нью. Я знаю, что ты просил, но... Все, Нью, позже. Я оборвал звонок. Вернул телефон Юшенгу. Тот, расплывшись похабной хабной улыбке, погладил его по экрану. Надо же, как быстро ты наговорился. Я не женщина, чтобы подолгу болтать. Мы идем или желаешь еще куда-нибудь заглянуть? В кроссовки, например? Юшенк погрозил пальцем, пожурил. «Грубый, невежливый мальчик. Когда твоя девочка спешится от тебя, я постараюсь оказаться рядом. Такие красотки не должны страдать в одиночестве». И вдруг резко развернулся. Коротко по деловому бросил уже на ходу. «Идем». Аллея вела к особняку Кью, двухэтажному зданию явному на но построенному под старину с украшенными лепниной треугольными фронтонами под крышей рядом мраморных колонн, вытянувшимся вдоль открытой террасы. Мы поднялись по ступеням особняка и вошли в распахнутые настежь двери. Прошли через просторный холл стены которого были обшиты деревянными панелями и украшены картинами в золотых рамах. Огромные напольные вазы с росписью, с потолка свисает гигантская хрустальная люстра. Все как в лучших домах. Все, что полагается иметь одному из самых богатых людей в провинции. Вышкаленной прислуги не наблюдается, но слугам, вероятно, и не всегда положено видеть тех, кто приходит в гости к хозяину. Если понадобится прислуга, появится в одно мгновение, в этом я почему-то не сомневался. Мы с Юшенгом миновали широкую мраморную лестницу с золочеными перилами, застеленную красным шелковым ковром. Если верить плану нарисованному юном, Кабинет Кио находился на втором этаже, но подниматься по лестнице мы не стали. Когда прошли мимо лестницы, я почувствовал, что остался один. Тень Дэю тоже, как и я, поняла, что идем мы явно не в кабинет, и отделилась от меня. Дальше она будет работать по своей программе, а моя задача — занимать Кио разговором до тех пор, пока не пойму, что Дэю снова со мной. Все, на что я мог надеяться, времени ей хватит. Юшенк подвел меня к дверям из темного дерева с овальными разноцветными витражами. Витражи изображали красных птиц, грозно целящихся клювами в неведомого врага посреди каких-то экзотических зарослей. В голове мелькнуло воспоминание. Кио на сходнике, в момент, когда Ксин объявила приходит Дею. Тогда я не обратил внимания, а сейчас вспомнил, что на плече Кио распростерла крылья красная птица. Никогда не верил в приметы. Но будем надеяться, что это хороший знак. На что-то ведь надо надеяться. Юшенк распахнул двери с витражами и сделал приглашающий жест. Я вошел... в гостиную, наверное. Ожидал видеть что угодно. В прошлой жизни доводилось бывать в богатых домах. Не удивился бы ни струящемуся по стене водопаду, ни коллекции оружия который обзавидовался бы любой государственный музей, необнаженным наложницам, изображающим чайные столики. Доводилось мне видеть и такое. Но то, что ждала в гостиной Киу, поразило до глубины души. Я ж с шага сбился. И на мягкий вкрачиваю вопрос Юшенга, что с тобой способный мальчик? Ответил не сразу, с опозданием Все в порядке? Просто удивился? «Никогда не встречал... Э, такого». Юшенг довольно рассмеялся. «Это любимица господина Кио. Постарайся ей понравиться». «За руку здороваться не надо, надеюсь?» Юшенг снова засмеялся. «А это уж как прикажет господин Кио. Те, кому доводилось здороваться с этой красавицей за руку, жили не очень хорошо. Правда, и не очень долго. Не скучай, способный мальчик». «Я доложу о тебе». И Юшенг вышел, прикрыв за собой двери. А я, наконец-то, позволил себе перевести дыхание. Смотрел, не отрываясь на то, что заставило похолодеть. в Середину гостиной занимал постамент из темного полированного камня, а на нем стоял огромный аквариум. Он был засажен разнообразной водной растительностью, украшен искусно сделанной моделью затонувшего корабля, разноцветными кораллами, раковинами, И черт знает, чем еще. Воля и деньги Кио позволили ему создать у себя в гостиной целый подводный мир. Но мир меня не интересовал. Меня интересовала рыба, плавающая в аквариуме. Крупная, больше метров в длину. Она казалась отлитой из светлого, играющего перламутровыми бликами металла. Рыба нервно дернула хвостом и повернулась ко мне мордой. Я встретился с ней голосами. «Чудовище!» – вспомнил слова Гуалянга. «Не может у рыбы быть такой морды, и вся она, как отполированная, металлическая». Металлическая рыба в аквариуме, который Гуалянг, таких огромных аквариумов, вероятнее всего, никогда в жизни не видевший, простодушно обозвал стеклянной банкой. Наверное, можно было предположить, что это совпадение, и глаза Кианга в момент, когда ему в голову забрался куалянг смотрели на какую-то другую рыбу, в другом помещении, в другом аквариуме. Но я прожил слишком насыщенную событиями жизнь для того, чтобы верить в совпадение. В этом мире, в этом менталитете первоочередная задача того, кто добрался до власти и богатства, при каждом удобном случае демонстрировать это богатство окружающим. У Кио струится по стене искусственный водопад, не развешана коллекция оружия и не высится на специальной подставке какой-нибудь шедевр художника-импрессиониста в искусствоведческом мире, считающийся давно утерянным. Нет, в гостиную Кио Аквариум с единственной, если мне не изменяет зрение, рыбой. А значит, эта рыба стоит примерно столько же, сколько может стоить коллекция оружия или шедевр импрессионизма. Иначе ее бы здесь не было. Вопрос. Какова вероятность, что где-то еще найдется гостиная с точно такой же рыбой? Что кто-то еще может позволить себе подобную роскошь? Ответ – примерно нулевая. А это означает то, что я понял, едва войдя в гостиную, от отчего я сбился с шага. Я шел в дом главы Хоа, никак не связывая этого человека с Киангом, и сейчас понял, что ошибся. Кио и Кианг знакомы. Более того, Кианг был здесь. Разговаривая с Кио, вряд ли с кем-то другим, он сидел здесь, в этой гостиной, и смотрел на этот аквариум. На эту рыбу. Металлическое чудовище, как назвал ее Гуолянг. Рыба Киангу, по словам Гуолянга, нравилась. Надо думать. Еще бы одному чудовищу не понравилось другое. О разговору двух уважаемых мужчин шел обо мне, грешным. «Ждем», — сказал тогда Кианг. «Осталось недолго. Ты получишь шужуань, а мне достанется лэй». Получается, он говорил это Кио? Ведь с кем бы еще мог беседовать в его гостиной? А потом? Потом Кянг, видимо, почувствовал, что за ним наблюдают. Каким-то образом заподозрил присутствие у себя в голове Гуалянга и дальше осторожничал. На собеседника не смотрел, отвернулся к аквариуму с жуткой рыбиной. А говорил Кианг о том, что может подобраться ко мне в любой момент, что ему нужны пятеро. Знать бы еще, есть ли среди этих слов хоть одно правдивое. Единственное, в чем я могу быть уверен, в самых первых словах Кианга о том, что Кио получит Шужуань, а сам Кианг – меня. А вот дальше при следующем визите Гуалянга в голову Кузнецова мне, получается, уже намеренно слили дезо. Навели на баркас с медузами, с корзинами, нафаршированными наркотой. Не удивлюсь, если таким образом убили двух зайцев. Подставили меня и укоротили руки какому-нибудь заклятому конкуренту. Джоу или Цай, например. А я, дурак, убил столько времени на то, чтобы добраться до этой ловушки. Следил за домом Юшенга, нащупывал подходы к нему, очаровывал его сестру, дрался со всякими отморозками в красной собаке. Если Кианг не обманывал и за мной действительно следили, то-то, должно быть, потешались. Итог, в расставленный капкан я притопал добровольно из песней. Мало того, явился сюда не один. А Дею ведь догадывалась, вспомнил я. Предупреждала, что это может быть хитроумной ловушкой, что Кианг морочит мне голову. Упиралась до последнего, то угрожая, то умоляя не лезть сюда. Я не послушал. Возможность обрести относительную свободу для себя и клана ослепила. Наглохо отрубила во мне способность размышлять критически. И вот результат. Я здесь, в гостиной, любуюсь металлическим чудовищем. Отдаю где-то на втором этаже в кабинете. Позвать ее или хотя бы приказать немедленно убираться отсюда я не могу. Она, возможно, и сумела бы это сделать. С самого начала ощущала нашу связь куда стрее, я а у меня точно не получится границы своих возможностей я чувствую все что приходит в голову бросится сейчас наверх отыскать неведомый кабинет схватить дэюзарку и нестись прочь на крыльях ветра бред не позволит я более чем убежден что за мной присматривают взгляд невольно метнулся к металлическому чудовищу рыба словно зависнув посреди аквариума смотрела прямо на меня Я едва сдержался, чтобы не гаркнуть, чего вылупилась. Сейчас рыбина казалась абсолютно разумным существом. В ее немигающем взгляде мне почудилась издевка. Если бы чудовище впрямь со мной заговорило, ей-богу, не удивился бы. «Так, Лэй», — приказал я себе, — «а ну, соберись, возьми себя в руки». Нервы на пределе, вот и грезится черти что. Понятно, что рыбе твое присутствие до фонаря. Но это вовсе не означает, что за тобой не следят. Скорее всего, и шагу за дверью гостиной сделать не позволят. Дэйо ты ничем не поможешь, только навредишь. Сейчас у тебя на руках единственное преимущество. О том, что здесь находится еще и дэо никто не знает. А значит, нужно разыгрывать эту карту до конца. Покер-фейс и выступать дальше по задуманной программе, молясь о том, чтобы Дэйо нашла документ раньше, чем захлопнется капкан, в который меня поймали. А как только я почувствую, что Дэйс снова рядом, действовать по ситуации. В идеале, выставить отсюда девчонку вместе с добытым документом, а самому заняться тем, к чему так стремился, попытаться убить Кянга. Если он, конечно, соизволит явиться самолично, а не снова в виде тульпы или черт уж знает, чего еще. И если вообще сюда явится. Я ведь понятия не имею его планах. Возможно, Кио дано задание справиться со мной, ничего не подозревающим, своими силами. Ладно, все. Первый шок миновал, и я собранно готов к любому развитию событий. Мы еще побарахтаемся, рыбка. пробормотал я, обращаясь к чудовищу. Рыбина, будто соглашаясь, плеснула по воде перламутровым хвостом толщиной с мою ногу. «Эта прелесть называется аравана!» произнесли у меня за спиной. «Красавица, правда?»